Анатоль Франц Святая Ефросиния. Гастону Арману де Каяве Житие святой Ефросинии Александрийской в монашестве брата Смарагда, как оно было, изложено диаконом Георгием, спасавшимся в лавре на горе Афон. Ефросиния была единственной дочерью богатого Александрийского гражданина по имени Ромул, который постарался обучить ее музыке, танцам и арифметике. Поэтому, едва выйдя из детского возраста, она уже выказывала ум тонкий и тщательно отшлифованный. Ей не было еще 11 лет, когда александрийские власти объявили жителям, что тому, кто даст точный ответ на три предложенных вопроса, будет в качестве приза вручен золотой кубок. Первый вопрос. Я черное дитя светоносного отца. Птица без крыльев, я устремляюсь к облакам. Я наполняю слезами глаза всех, кого встречаю, если даже им и не о чем гревать. Едва родившись, я исчезаю в небе. Друг, назови мое имя. Второй вопрос. Я рождаю собственную мать, родившую меня самого, и бываю то длиннее, то короче. Друг, назови мое имя. Третий вопрос. Антипатер владеет тем, чем владеет Никомет. И третий частью того, что есть у Фемистиуса. Никомед имеет столько же, сколько Фемистиус, и треть того, что есть у Антипатра. У Фемистия десять мин, и треть того, что есть у Никомеда. Какой суммой располагает каждый? И вот в день, назначенный для состязания, несколько юношей предстали перед судьями в надежде завоевать золотой кубок, но ни один из них не дал точного ответа. Председательствующий уже готов был закончить состязание, как вдруг юная Ефросиня приблизилась к судьям, и попросила, чтобы ее выслушали. Всех восхитили скромность девочки и ее милая застенчивость, от которой щеки ее слегка порозовели. «Достославные судьи», — сказала она, опустив глаза, — «воздав хвалу Господу нашему Иисусу Христу, в ком начало и конец всякого знания, я отважусь ответить на вопросы, поставленные вами, о мудрые. И начну я с первого. Черное дитя — это дым». Он рождается от огня, возносится ввысь, и едкость его наполняет глаза слезами. Вот решение первой загадки. Теперь я отвечу на второй вопрос. Рождает собственную мать, родившую его самого, день. И бывает он то длиннее, то короче, смотря по времени года. Вот решение второй загадки. Я отвечу и на третий вопрос. У Антипатра 45 мин, у Никомеда тридцать семь с половиной, Уфемистия двадцать две с половиной. Вот решение третьей загадки. Судьи, восхищенные точностью этих ответов, присудили приз юной Ефросинии. И тогда старейший из них встал, протянул девочке золотой кубок и украсил ей чело короной из папируса, дабы прославить тонкость ее ума. И девицу при огромном стечении народа под звуки флейт проводили в отчий дом. Но так как она была христианка, и отличалась редким благочестием, то не только не возгордилась этими почестями, а, напротив, постигла их читу и дала обед приложить в будущем проницательность своего ума к решению задач более достойных внимания. Например, вычислить сумму цифр, составляемых буквами, входящими в имя Иисуса, и рассмотреть чудесные свойства этих чисел. Между тем, Ефросиня подрастала и с каждым днем становилась все более мудрой и прекрасной и многие молодые люди искали ее руки. Одним из них был граф Лонгин, обладатель огромного богатства. Ромул благосклонно относился к этому претенденту, рассчитывая, что, породнившись таким могущественным человеком, он поправит свои дела, пришедшие в расстройство, вследствие чрезмерной роскоши его дворца, утвари и садов. Ромул, принадлежавший к числу наиболее блистательных жителей Александрии, потратил внушительные суммы на то, чтобы собрать в просторном сводчатом зале своего дома самые удивительные механизмы. Среди них был шар, сверкавший точно сапфир. На его поверхности при помощи драгоценных каменьев были точно нанесены все небесные созвездия. Еще в этом зале привлекал внимание фонтан Герона, который выбрасывал благоуханные струи, а также два зеркала, столь искусно изготовленные, что каждого, кто в них гляделся, они превращали либо в тощего верзилу, либо в тучного кротышку. На самом чудесным из всего, что там находилось, был куст боярышника, весь усеянный птицами. Благодаря хитроумному устройству они пели и хлопали крыльями, словно живые. Ромул потратил остаток своего состояния, чтобы приобрести все эти диковинные механизмы, ибо он был человеком любознательным. Вот почему он благосклонно принимал графа Лонгина, владевшего несметными богатствами. Он изо всех сил торопил заключение брака, от которого ждал счастья для своей дочери и спокойной старости для себя. Но всякий раз, когда он расхваливал Ефросине достоинство графа Лонгина, та отвращала свой взор и ничего не говорила в ответ. Однажды он сказал ей, «Разве ты не согласна со мной, дочь моя, что граф самый прекрасный, самый богатый и самый благородный из жителей Александрии?» Мудрая Ефросинья ответила так. «Я вполне с этим согласна, отец мой. Я в самом деле полагаю, что граф Лонген превосходит благородством, богатством и красотою всех жителей нашего города. Вот почему, если уж я отвергаю его как супруга, то вряд ли кто-либо другой сумеет добиться того, чего не сумел добиться граф, а именно склонить меня отказаться от принятого мною решения посвятить свою девственность Иисусу Христу». Услышав такие речи, Ромул разгневался и поклялся, что сумеет принудить Ефросинью выйти замуж за графа Лонгина. Не прибегая к напрасным угрозам, он прибавил, что брак этот уже решен в глубине его сердца и незамедлительно совершится, а ежели отцовской власти окажется для этого недостаточно, то он присоединит к ней власть императора, божественная воля которого не потерпит, чтобы дочь ослушалась отца своего в таком деле, как брак патрицианки ибо это затрагивает интересы общества и государства. Ефросиня знала, что отец ее пользуется влиянием у императора, чья божественная особа пребывала в Константинополе. Она поняла, что спасти ее от гибели может только граф Лонгин. Вот почему она пригласила его в домашнюю часовню на тайную беседу. С недаемой любопытством, полной надежд, граф Лонгин отправился туда в одеянии, украшенном золотом и драгоценными камнями. Девица не заставила себя ждать. Но когда она предстала пред ним с распущенными волосами, закутанная в черное покрывало, словно просительница, он почувствовал в этом дурное предзнаменование, и дух его возмутился. Ефросиня заговорила первое. «Светлейший Лонгин", молвила она, — «если вы меня любите так, как говорите, то не пожелаете огорчить, а вы на самом деле причините мне смертельную обиду, Если введете в свой дом и для собственной утехи, овладейте моим телом, которое я вручила вместе со своей душой Господу нашему Иисусу Христу, в ком начало и конец всякой любви. Но граф Лонгин сказал ей, светлейшая Ефросинья, любовь сильнее, чем воля. Вот почему ей надлежит повиноваться, словно ревнивому владыке. Я исполню по отношению к вам то, что она мне предписывает, и сделаю вас своей женой. Подобает ли человеку, хотя бы даже прославленному, посягать на Христову невесту? С этим вопросом я обращусь к епископам, но не к вам. Такие речи повергли юную девицу в состояние сильнейшей тревоги. Она поняла, что не может рассчитывать на сострадание этого одержимого страстью человека, и что епископам не дано будет проникнуть в тайну обетов, которые она дала пред лицом Господа Бога. И в порыве отчаяния, Она прибегла к уловке необычной, достойной скорее удивления, нежели подражания. Приняв решение, она притворилась, будто уступает воле отца и настойчивым ухаживанием своего поклонника. Она даже позволила назначить день брачной церемонии. Граф Лонгин уже приказал уложить в сундуки драгоценности и украшения, предназначенные для его будущей супруги. Он заказал для нее двенадцать платьев, на которых были вышиты сцены из Ветхого и Нового Завета, греческие мифы, истории из жизни животных. Еще на них были вышиты изображения божественных особ императора и императрицы в окружении свиты, состоявшей из придворных кавалеров и дам. В одном из этих сундуков лежали книги по богословию и арифметике, написанные с золотыми буквами на листах пергамента, выкрашенного в красный цвет. Листы эти предохранялись от порчи пластинками из слоновой кости и золота. Между тем, запершись у себя в комнате, Ефросиня проводила все дни в одиночестве. Она объясняла свое затворничество тем, что ей надлежит приготовить брачные одежды. «Некоторые наряды должны быть скроены и сшиты мною, а не чужими руками», — говорила она. И точно с утра до вечера она не выпускала иглы из рук. Но то, над чем она тайне трудилась, не было ни фото и невесты, ни белым подвенечным платьем. То был грубый капюшон, короткая рубаха и панталоны, в которых обыкновенно работают молодые ремесленники. Трудясь, она все время молилась Иисусу Христу. В ком начало и конец всех деяний праведников. Вот почему она благополучно завершила свой тайный труд за неделю до того дня, на который было назначено свадебное торжество. После этого она весь день провела в молитве. Затем простилась с отцом, который по обыкновению поцеловал ее на сон грядущий, и удалилась к себе в комнату. Здесь она обрезала волосы, и они упали к ее ногам, словно мотки золотых нитей, надела короткую рубаху, стянула шерстяными шнурами панталоны у лодыжек, опустила на глаза капюшон, и с наступлением ночи, воспользовавшись тем, что все кругом спали, и хозяева, и слуги, бесшумно выскользнула из дому. Бодрствовал только пес, но, узнав хозяйку, он некоторое время молча следовал за нею, а затем вернулся в свою конуру. Ефросиня быстро шла по безлюдному городу. Время от времени до нее доносились крики пьяных матросов да тяжелый топот ночного дозора, преследовавшего воров. Господь хранил ее, и люди не причинили ей ни малейшей обиды. Пройдя городские ворота, она направилась в пустыню, мимо каналов, на поверхности которых плавали голубые цветы лотоса и папируса. С восходом солнца... Она достигла бедного селения ремесленников. Какой-то старик, негромко напивая, строгал на пороге своего дома гроб из смоковницы. Когда она проходила мимо, он поднял свое курносое, заросшее волосами лицо, и воскликнул. «Клянусь Юпитером, вот юный рот, несущий своей матери горшочек с душистыми мазями! Как он красив и нежен! Он полон очарования! Лгут те, кто утверждает, будто боги покинули наш мир!» «Этот юноша – воистину молодой бог!» Мудрая Ефросиня поняла по этим речам, что старик был язычник. Она преисполнилась жалости к его невежеству и помолилась Богу, чтобы он спас его. Молитва ее была услышана. Старик этот гробовщик по имени Пару перешел впоследствии в христианскую веру и принял имя Филофея. Наконец, после целого дня пути, Ефросиня достигла монастыря, где шестьсот монахов, руководимые настоятелем Ануфрием, строго соблюдали дивный устав святого Пахомия. Она попросила проводить ее к Ануфрию и сказала ему, «Отец мой, я сирота, зовут меня Смаракт. Я прошу принять меня в лоно вашей святой обители, дабы я мог вкушать радость поста и покаяния». Настоятель Ануфрий, которому было в ту пору сто шесть лет, молвил, «Отрок Смаракт, благословенные стопы твои!» ибо они привели тебя к дому сему. Благословенны длани твои, ибо они постучались в дверь сию. Ты алчишь и жаждешь поста и воздержания. Войди же и насытишься. Счастлив ты, сын мой, что в еще не запятнанных одеждах бежишь от века сего. Души мужчин подвержены страшному соблазну в городах, особенно в Александрии, и все по вине женщин, которых там... Великое множество. Женщина таит такую опасность для мужчины, что еще и сейчас стоит мне подумать о ней. Дрожь пробегает по моему старому телу. Если бы хоть одна из них отважилась войти в сию святую обитель, длань моя внезапно обрела бы прежнюю силу, я изгнал бы дерзкую мощными ударами своего пасторского посоха. Сын мой, нам надлежит непрестанно славить Господа. Ибо все сотворил он премудростью своей, но зачем создал он женщину? Это остается великой тайной божественного промысла. Живи же с нами, отрок Смаракт. сам Бог привел тебя сюда. Будучи таким образом принята в число чад святого старца Ануфрия, Ефросиня облачилась в монашеской одежды. У себя в келье она воздала хвалу Богу и радовалась успеху своего благочестивого обмана при мысли о том, что отец и жених непременно станут искать ее во всех женских монастырях, с тем, чтобы по приказу императора возвратить домой, но что им никогда не обнаружить ее в этом прибежище, где сам Иисус Христос с любовью укрыл ее. В продолжении трех лет она вела примерную жизнь, и добродетели отрока Смарагда наполняли благоуханием монастырь. Вот почему настоятель Ануфрий доверил Смарагду обязанности остиария то есть привратника. Он полагал, что юный черноризец достаточно мудр, чтобы оказывать посторонним подобающий прием, в особенности же, чтобы изгонять женщин. Будете те попытаются проникнуть в обитель. «Ибо», — говорил святой старец, «женщина — существо нечистое, и самый след ее ног греховная скверна». Смаракт уже пять лет исполнял обязанности привратника. И вот однажды некий чужестранец постучался в ворота монастыря. То был совсем еще молодой человек, одетый в роскошное платье и сохранявший остатки величия во всем своем облике, но бледный, изможденный, с горящим взором, в котором угадывалась глубокая печаль. «Отец-привратник», — сказал он, — «проводи меня к настоятелю Ануфрию, дабы он исцелил меня, ибо я во власти смертельного недуга». Смаракт предложил чужеземцу сесть и сообщил ему, что... Аббат Нуфри, достигнув ста четырнадцати лет, в предвидении своей близкой кончины отправился в пещеры святых отшельников Амона и Арсиза. При этом известие посетитель упал на скамью и закрыл лицо руками. — Значит, у меня нет больше надежды на исцеление, — прошептал он. И, подняв голову, прибавил. — Любовь к женщине привела меня в столь жалкое состояние. Тут только узнала Ефросине графа Лонгина и со страхом подумала, как бы и он не узнал ее. Но, видя его скорбь и томление духа, она тотчас же успокоилась и исполнилась жалости. После долгого умолчания граф Лонгин воскликнул. «Я хочу стать монахом, иначе я впаду в полное отчаяние!» И тут он поведал привратнику о своей любви, о том, как его невеста Ефросинья внезапно исчезла, а он вот уже восемь лет безуспешно ищет ее о том, как любовь и горе сожгли и иссушили его душу. Выслушав его, Ефросиня сказала с ангельской кротостью. «Девица, потерю которой вы оплачиваете, право не заслуживает такой любви. Вы себя уверили, что у нее какая-то особенная, дивная красота. На самом деле она греховна и достойна презрения. Красота — это тленно. И то, что от нее сохранилось, не заслуживает сожаления». Вы думаете, что жить не можете без Ефросинии, а доведись вам ее встретить, вы ее, пожалуй, даже не узнаете. Граф Лонгин ничего не ответил, но слова эти, или, быть может, звук голоса, произнесшего их, возымели благодетельное влияние на его душу. Он удалился, несколько успокоенный, и сказал, что еще вернется. И он в самом деле вернулся. Желая принять иноческий чин, он попросил отца Ануфрия, чтобы тот отвел для него келью. Обители же он принес в дар все свои несметные богатства. Ефросиния испытала при этом чувство огромного удовлетворения. А некоторое время спустя сердце ее преисполнилось еще большей радости. Однажды какой-то нищий, чью наготу прикрывали грязные лохмотья, согнувшийся под тяжестью своей сумы, пришел просить подаяния у сострадательных монахов. И Ефросиния узнала в нем своего отца Ромула притворившись что не подозревает кто стоит перед нею она усадила странника омыла ему ноги и накормила его дитя божье сказал я нищий я не всегда был таким жалким бродягой я владел огромными богатствами и у меня была дочь несказанной красоты мудрая и ученая она разгадывала загадки которые предлагались на публичных состязаниях и однажды даже получила от городских властей корону из папируса я потерял дочь Потерял и все свое состояние. Меня терзает тоска по дочери, и мне жаль богатства. Особенно жаль мне куста с поющими птицами, необыкновенно искусно сделанного. А теперь нет у меня даже плаща, чтобы прикрыть свое тело. И все же я был бы утешен, если б мог перед смертью увидеть возлюбленную дочь свою. Едва произнес он эти слова, как Ефросиния бросилась к его ногам и плача воскликнула. «Отец мой, я твоя дочь Ефросинья!» Убежавшая ночью из дому так не слышно, что даже собака не залаяла. «Прости меня, отец! Разве могла бы я совершить все это не будь на то соизволение Господа нашего Иисуса Христа?» Поведав старику, как она, переодевшись ремесленником, покинула родной кров и пришла в сию обитель, где все это время жила мирно и тихо, она показала ему знак на своей шее. И по этой примете Ромул признал свою дочь. Он нежно обнял Ефросинью и, преклонившись перед неисповедимыми путями господними, оросил ее чело слезами. После этого он и сам решил сделаться монахом и остаться в обители святого Ануфрия. Он собственными руками построил себе келью из камыша рядом с кельей графа Лонгина. Они вместе распевали псалмы и возделывали землю. В часы отдыха они беседовали о суетности земной любви, и всех земных благ. Но Ромул никогда никому не рассказывал о чудесной встрече со своей дочерью Ефросиней. Пусть лучше думал он граф Лонгин и настоятель Ануфри узнают об этом приключении в раю, когда промысел Божий будет им открыт до конца. Лонгин и не подозревал, что его невеста обретается рядом с ним. Все трое прожили еще несколько лет, украшаясь всеми добродетелями, а затем, по особой милости проведения, Почти одновременно в Бозе почили. Граф Лонген представился первым. Румл скончался спустя два месяца. А святая Ефросинья, после того, как закрыла глаза отцу своему, была на той же неделе призвана на небеса Иисусом Христом, рекшим ей, гряди, глубица». Досточтимый отец Ануфрий сошел в могилу на 132 году жития своего. Совершилось это в день Святой Пасхи в 395 году, по воплощении Сына Божьего, да хранит нас святой Архангел Михаил. На этом заканчивается житие святой Ефросиньи. Аминь. Сказание это записал диакон Георгий в лавре на горе Афонской между седьмым и XIV веком христианской эры. Должен заметить, что время его написания вызывает у меня большие сомнения. У меня есть все основания полагать, что оно никогда не было напечатано. Мне хотелось бы иметь столь же веские основания думать, что оно достойно печати. Я перевел его в точности, следуя подлиннику. И это, конечно, очень заметно. Мой стиль приобрел византийскую чопорность, которую я сам с трудом выношу. Дьякон Георгий рассказывал с меньшим изяществом, нежели Геродот и даже Плутарх. И на его примере видно, что времена упадка отличаются иногда гораздо меньшим очарованием и утонченностью, чем это представляется в наши дни в доказательстве этого быть может и состоит главная заслуга моего труда он без сомнения вызовет ожесточенные нападки критики и мне будут предложены трудные вопросы текст которым я пользовался всего лишь список а не подлинник я даже не знаю есть ли в нем пропуски я предвижу что мне укажут на пробелы и позднейшие вставки господину шлемберже покажутся подозрительными некоторые обороты а господин альфред рамбо а спорит эпизод со стариком Пару. Предупреждаю заранее. Я располагал только одним текстом и должен был следовать ему. Текст этот находится в очень плохом состоянии, и он нелегко поддается прочтению. Однако надо иметь в виду, что все образцы классической древности, которые служат для читателей источником наслаждения, дошли до нас в таком же виде. Я больше чем уверен, что многое в тексте Дьяконова сказания я понял превратно что в моем переводе тьма нелепостей. Быть может, он даже представляет собой сплошную нелепость. Если это не столь очевидно, как можно было опасаться, то единственно потому, что в самом темном тексте всегда заключен смысл для того, кто его переводит. Без этого ученость не имела бы права на существование. Я слечил изложение Диакона Георгия с относящимися к жизни святой Ефросини местами в сочинениях Руфина и Блаженного Иронима и должен сказать, что полного совпадения между ними нет. Вероятно, именно поэтому мой издатель и поместил этот ученый труд в непритязательном сборнике рассказов.